Глава 1. Если в твоих руках сокровище, не оставляй его без присмотра ни на мгновение. Среди скалистых гор на небольшом плато стоял замок, каменные стены которого окружал глубокий ров. Серый природный камень этого величественного сооружения совершенно не выделялся на фоне скал, а сливался с ними становился их частью, словно крепость рукотворная внутри природной. Внизу горы постепенно сменялись густым лесом, который тянулся до самого горизонта. Внутренний двор замка, надежно скрытый за высокими стенами, был украшен извилистыми дорожками и небольшим фонтаном. Буйно цвели горные эдельвейсы. Долгое время Этот замок не посещали хозяева, хотя челядь оставалась на местах и исправно выполняла свои обязанности. Но сегодня здесь было как никогда многолюдно и шумно. Раннее утро. Мужчина открыл дверь, придержал ее ногой, обвел внимательным взглядом двор и осторожно протиснулся в образовавшуюся щель. В руках он держал завернутого в атласное одеяльце ребенка. Прихрамывая, направился к беседке, скрытой от нескромных взглядов буйно разросшимся кустарником, крепко прижимая к груди драгоценную ношу. Остановился возле пустой детской кроватки, кивнул сидящей рядом старухи-няньки, потянул носом, удовлетворенно кивнул и бережно уложил спящего ребенка замер, не в силах оторвать взгляд от безмятежного лица младенца. Протянул руку, ласково пригладил солнечные локоны на его голове и вздрогнул, когда ребенок вдруг распахнул глаза цвета свежей весенней зелени. Ребенок внимательно изучил незнакомца и вдруг растянул беззубый рот в улыбке. У мужчины перехватило дыхание. На смуглом, И с шрамами лице непроизвольно расцвела ответная улыбка. «Я оставлю тебя совсем ненадолго!» Он наклонился и поцеловал пухлую щёчку ребёнка. Заливистый детский смех рассыпался по двору звонкой трелью. Мужчина ещё раз внимательно осмотрел двор и стены замка. Младенец тем временем принялся с серьёзным видом изучать свои конечности потянул ногу, опустил, внимательно изучил другую, поднял глазам кулак правой руки и с блаженным видом затолкал его целиком в рот. Брови мужчины от удивления непроизвольно поползли вверх. Между тем ребенок снова уснул. Стряхнув накатившееся оцепенение, мужчина заставил себя отвернуться и размашистым шагом направился к дому. «Ничего страшного. Это всего лишь на несколько минут. Я скоро вернусь и больше уже не выпущу тебя из своих рук». Илеодор де Фолдман так и не смог сосредоточиться. Не услышал ни единого слова из зачитанного завещания. Не стал вникать в препирательство между доверенным лицом брата и немногочисленными присутствующими родственниками невестки. Равнодушно прослушал перечень имущества, наследуемого дальними родственниками и людьми, которые при жизни были дороги брату. Его занимал только один вопрос. «Почему я?» А еще его приводило в смятение обязанность, так неожиданно свалившейся на его плечи последней предсмертной волей скоропостижно скончавшегося брата-близнеца. «Брата!» однажды ушедшего из дома, исчезнувшего на двадцать долгих лет. Брата, который даже не удосужился сообщить своим близким и родным о том, что он живет в чужой стране, построил замок, завел семью и ребенка и начал вести оседлый образ жизни. Ах, да, он еще за это время успел и умереть. Невольно скривив рот в грустной усмешке, Илеодор поднял голову и обвел тяжелым взглядом присутствующих, на мгновение задержавшись на лице пожилой женщины, казалось безучастно сидящей у окна напротив. Тем не менее, она внимательно прислушивалась к каждому слову, произнесенному доверенным лицом умершего. Илеодор опустил голову и принялся изучать собственные руки. «Нет». Все это время он знал, что брат жив, до того самого момента, пока однажды ночью не смог самостоятельно проснуться, вырваться из кошмара, навеянного одной из самых черных ночей в его жизни. Он метался в холодном поту в постели в собственной спальни и выкрикивал имя брата. В ту ночь на вопли к дверям его комнаты сбежалась вся прислуга, находящаяся в доме. Во главе с местным кузнецом. Когда все же удалось выломать крепкие дубовые двери, Иллиадор открыл глаза и, все еще находясь в состоянии между сном и бодрствованием, поведал обеспокоенным родителям, что Исидора больше нет на этом свете. Мистическая, почти ментальная связь между близнецами не могла просто так разорваться, Разве что одна из сторон по собственному желанию рвала ее с помощью специального ритуала. Что же случилось? Что или кто заставил тебя отказаться на целых двадцать лет от своей семьи, от друзей, от прежней жизни? И как случилось, что самое ценное тебе оказалось некому доверить, кроме меня? И Леодор обвел усталым взглядом присутствующих, кивнул, делая вид, будто бы слышал все только что сказанное, и снова погрузился в свои нелегкие мысли. «Да кто все эти люди? Если бы не ребенок, ноги бы моей здесь не было сегодня. Кстати, о ребенке». Он невольно улыбнулся. Когда первая отороп прошла, Он внезапно осознал, что этот щедрый дар, как благословение, неожиданно примирил его со всеми прошлыми обидами на близнеца. Что же заставило брата сделать опекуном своего единственного ребенка, человека, которого он не только не видел так долго, но даже избегал в последнее время? Он-то уж точно не заслужил этого. И тут его мысли приняли иной оборот. Как он сможет принести это дитя к своим сородичам? Что скажет своей семье? Так повелось, что испокон веков их род не смешивал свою кровь с представителями других существующих рас. И тем более с темными. Он с интересом посмотрел на пожилую женщину возле окна. Она подалась немного вперед и внимательно вслушивалось монотонное чтение длинного перечня имущества со стороны матери-ребенка, лишь иногда едва заметно кивая. Ее величественная осанка, благородные черты лица, волосы цвета пепла, едва тронутые у висков сединой, и неправдоподобно светлые зеленые глаза на смуглом лице – Все явно указывало на то, что перед Илеадором ярко выраженная представительница темных эльфов из благородных фамилий. Мужчина отвел взгляд и посмотрел в окно. Он бы многое отдал, чтобы знать, как жил его брат в последнее время, чем занимался, что делал, почему пришел именно сюда. А самое главное... Почему связал свою жизнь с темной эльфийкой? Как решился оставить после себя потомство? Илеодору пришло письмо, где ему предлагалось срочно явиться на провозглашение завещания. Наследником имущества ныне покойного Исидора де фолмана указывался именно он. Илеодор де Фолдман как ближайший родственник. Родители были категорически против его поездки на другой континент. Они ведь еще не знали, что у них появилась внучка. И вновь он вернулся к этому вопросу. «А действительно, как он сможет принести этого ребенка в дом родителей?» И Леодор нахмурился. «Нет, они поймут. Зов крови сильнее всего». Дитя собственного сына – часть их наследия. Но непонятно, что довлеет над ним – свет или тьма. Дитя как будто окутано непроницаемым коконом. Мужчина беспокойно заёрзал в кресле. И что скажут старейшины? Для них нет тайны. Они могут видеть будущее. Он прислушался к монотонному голосу, Снова посмотрел на пожилую даму. Вздрогнул, встретившись с ее холодным изучающим взглядом. Значит, он не станет никого слушать. А если придется, то тоже уйдет из дома, разрывая все прежние узы и связи со своим кланом. Родители поймут, друзья простят. А кто отвернется, значит, так тому и быть. Иллиадор отвел взгляд и резко поднялся с кресла. — Надеюсь, вы не против, если мы отложим до завтрашнего дня обсуждение оставшихся вопросов? Не спросил, а заявил он тоном, не терпящим возражений, и стремительно вышел из комнаты. Проскочил мимо опешившего стража, свернул в нужный коридор. Подлетел к двери, дернул на себя огромную створку И замер. Во дворе было необычно тихо, даже птиц не слышно. Илеодор окинул тревожным взглядом двор и перевел взгляд на беседку. Прищурился, еще раз внимательно огляделся, втянул носом воздух и хищно оскалился. «Не может быть!» Он осторожно двинулся в сторону беседки, не отводя пристального и беспокойного взгляда от ближайших к нему деревьев, боясь хотя бы на секунду потерять контроль над собой, чтобы не сорваться и не побежать. Сердце сдавило в предчувствии непоправимой беды. — Только не это! Пожалуйста, только не сейчас! — шептали губы, а взгляд прочесывал округу. Нервы не выдержали. И Леодор сорвался на бег. За считанные секунды покрыл расстояние между домом и беседкой. Он уже знал, он чувствовал, бросая взгляд на кроватку. Она была пуста. Бледная, как смерть, нянька сидела рядом, глядя в пустоту и шепча что-то бессвязное. Налетел ниоткуда взявшийся ветер, выхватил из колыбели лист бумаги, порывом поднимая его и унося прочь. Едва заметное движение, и вот Илеодор уже держит послание в руках. Самые дурные его предчувствия, похоже, оправдались. Он медленно поднес измятый клочок бумаги к глазам и прочитал. «Этот ребенок нашего племени» а значит, будет воспитан в соответствии с законами темной империи, дабы пополнить ряды славных сынов ночи и приумножить их подвиги. Мужчина пошатнулся, провел рукой по взмокшему лбу и застонал. Впервые в жизни он молился, горячо прося всех известных и неизвестных ему богов лишь об одном, чтобы те, кто забрал сейчас это невинное дитя, не причинили ему вреда. Но, судя по слабому запаху похитителей, шансов у девочки было немного. Сыны ночи, или, как их называли по-другому, войны тьмы, не нуждались в дочерях. Этот обширный закрытый клан, ставший легендой, подвиги и деяния которого были воспеты в веках, являлся пределом мечтаний его брата с самых малых лет. Женщины у них всегда были только человеческие, а потомство ценилось от них соответствующее лишь сыновья. Значит, ребенку осталось жить совсем недолго. Илиадор снова оглядел двор, даже не пытаясь притушить красные сполохи в глазах, и медленно начал раздеваться, неспешно продвигаясь к ближайшим деревьям. Спешить ему было некуда. У него вся жизнь впереди, чтобы найти и покарать тех, кто оказался сегодня здесь. А в том, что они будут обнаружены, Элеадор нисколько не сомневался. На землю упала рубашка, и на мужчине остались лишь штаны. Он зашел за деревья и резко остановился, когда услышал голос позади себя. — Вижу, я пришла слишком поздно. И Леодор дернулся и впился огненным взглядом в лицо незнакомки. Ее глаза были закрыты, по щекам текли слезы, а руки судорожно прижимали груди детская одеялка. «Я чувствую твою боль, но у тебя нет никаких шансов, человек». Мгновение, и вот уже мужчина вцепился мертвой хваткой в ее костлявое плечо. «Кто ты?» Илеодор вздрогнул от звука собственного голоса, поняв, что трансформация уже затронула связки. Женщина не испугалась, лишь замерла от неожиданности, медленно открыла глаза и подняла их на Илеодора. выражение на ее лице стремительно менялись. Сначала удивление, затем испуг, а потом и вовсе застывшая маска суеверного ужаса. «Иссидор?» Женщина забилась в его руках, а когда он слегка ослабил хватку, вырвалась и шарахнулась в сторону, как от привидения. «Этого просто не может быть!» Она присмотрелась более внимательно. «Нет, ты не он! В тебе я вижу свет!» Только и смогла она обреченно выдохнуть. «Да!» «Я не он!» Как можно спокойней проговорил мужчина и отвернулся, жадно втягивая ноздрями воздух. Вокруг до сих пор витал запах похитителей. Но это было уже неважно. И Леодор знал, что будет теперь всегда помнить, как пахнет враг. Но его снова отвлекли. Женщина обошла его и попыталась заглянуть в лицо. «Кто ты?» Стараясь не встречаться взглядом с незнакомкой, повторил свой вопрос Элеодор, все больше раздражаясь. «Мое имя тебе ничего не даст!» Она вся вдруг как-то подобралась. В голосе зазвенел металл, а взгляд с любопытством блуждал по профилю мужчины. «Значит, братец!» Женщина произнесла эти слова, словно выплюнув. Молчишь? Стало быть, правда. Элеодор, никак не отреагировав на ее тон, все так же стоял к ней спиной и шумно дышал. — Зачем тебе мое имя? Ему оно нужно не было. Она уставилась буравящим взглядом в спину мужчины, а потом, как будто что-то решив для себя, тихо заговорила. Я заменила когда-то мать моей бедной девочки Лисинди. Лисинди, которую собственный отец выбросил из семьи, как ненужный мусор, с легкостью отдав вечное служение темной богине. Женщина безумно рассмеялась. А твой брат не оставил ей даже этой малости? Остаться со своей семьей хотя бы таким образом... Пожилая дама всхлипнула и продолжила. «Более того, девочка бежала с ним накануне принятия Сана, юной жрицы, не переписав свое имущество в пользу монастыря, а потом еще умудрилась и полюбить этого нелюдя». При этих словах Илеодор посмотрел на женщину. Взгляд ее горел безумием. «Она отказалась вернуться домой, понимаешь?» Сама отказалась, когда мы все же смогли напасть на их след и разыскать. Лисинда в тот момент оказалась уже на сносях, но в том не было ничего страшного. Великая богиня принимает даже заблудших своих дочерей. Страшно было другое. Она передала все свое наследство мужу. Мужу, недостойному этого! Она не отвела взгляда. Ее голос возвысился почти до крика. «Мужу, который позволил ей умереть!» «Ты кое-что упустила!» На скулах Илеадора ходили желваки. Насколько мне известно, их нашли обоих мертвыми в собственном замке среди приближенной челяди и немногих воинов, которых тоже не пощадили. Теперь это неважно. Женщина шумно разрыдалась, уткнув заплаканное лицо в детское одеяло. Никогда бы духу моего там не было, если б не мое обещание Амелии, матери Лисинды, стать хранительницей ее дочери. И не пришла бы я сюда сейчас, если б не мое обещание уже самой Лисинде не оставить ее кровиночку без присмотра и любви. Видно, Девонька уже тогда знала, что погибнет. Женщина замолчала, шумно сглотнула, подняла голову и воззрилась на мужчину, как на врага, стирая со щек текущей ручьем слезы. Но я опоздала. Сначала умерла Амелия, затем моя Лисинда, а ее девочка украдена. Я везде опоздала. «Мне об этом ничего не известно!» изменившийся до неузнаваемости голосом проговорил мужчина, отстраненно вглядываясь куда-то вдаль и едва сдерживаясь, чтобы не отдаться полностью охватившей его трансформации. Медленно повернулся к женщине, несколько мгновений внимательно рассматривая ее. «У меня будут еще к тебе вопросы, но сейчас ты должна уйти отсюда!» Женщина притихла, а после коротко кивнула. Нетвердой походкой двинулась было к дому и вдруг остановилась. Она чувствовала, она знала, что за ней наблюдают. Не оборачиваясь в его сторону, тихо проговорила. «Я знаю, кто ты!» Помолчала мгновение и добавила. «Ты такой же, как и он, только в тебе свет!» А в нем была тьма. Верни малышку. Верни нашу девочку. Это не просто ребенок. Это было предсказано в пророчестве. Записано в самой книге теней. Такие дети начнут рождаться, и наша девочка одна из них. Женщина замолчала и подняла голову. Ее глаза не мигали. Они светились изнутри нечеловеческим светом. В ней свет и тьма вместе. Но мужчина уже не мог ее услышать. Он мчался по следу. Его ждала охота. Охота, на которую не жалко будет потратить и всю оставшуюся жизнь.